Эпилог 4 газета Irish Times 14 мая Несмотря на скромные продажи новой автобиографической книги Заложница страха, в которой писатель Марк Брофи признается в том, что был вынужден описывать вымышленную версию событий, связанных с печально известным делом Рапунцель, он утверждает, что уже получил предложение из Голливуда. По слухам, сам Колин Фаррелл выразил интерес.